Вот опять. Первый рассказ Миши Саели. Когда воротимся мы в Портленд. Борт крейсера Измаил, 17 августа 2282 года. Господин генерал-майор, мы выходим из дока через 15 минут. Спасибо, идите, буркнул я, даже не взглянув на флотского капитана лейтенанта который тотчас бесшумно исчез за переборкой каюты. По командной информационной сети Измаила уже вовсю перебрасывались узкоспециальными терминами и малопонятными для человека сугубо земного командой. Наш дредноут отправлялся на большую охоту. До этого дня Измаил почти 90 суток находился в одном из ремонтных доков базовой станции флота. Спешно устанавливалось новое оборудование и вооружение, меняли двигатели, Заново проверяли и перепроверяли все электронные системы. Крессер был введён в строй всего 4 года назад и считался новейшим. Однако, в связи с последними веяниями в технологической сфере, его пришлось в самом буквальном смысле этого слова выпотрошить, удалить практически всю прежнюю начинку и превратить, в общем-то, самый обычный корабль ВВК в перспективный проект, как нейтрально выразился адмирал Бибирь. Перспективы у Измаила серьёзные, никто не спорит. Наши беспилотные, но очень умные дружки из Птолемея постарались на славу. Представления не имею, почему их выкладки не довели до инфарктов и помешательства инженеров, людей, которые, собственно, и монтировали на креселе принципиально новую силовую установку, позволявшую входить в лабиринт, разогнавшись лишь до 1/100 скорости света. Орудие, стреляющее не пойми чем, но ужасно, ужасно эффективным и разрушительным, а также систему навигации, позволявшую нам менять курс, находясь непосредственно в пространстве лабиринта. При этом искусственный разум Эпталимея на полном серьёзе утверждает, что саму природу лабиринта они постичь якобы не в состоянии, поскольку в его внутренней структуре действуют абсолютно другие физические законы, большая часть которых ни людям, ни сообществу ИР пока неизвестна. Более того, А если мы однажды раскроем тайну лабиринта человечества, и естественно, цивилизация ИИ достигнет таких высот, что и помыслить жутко. Хочешь, создавай звёзды из газовых гигантов, а хочешь, подживай яичницу без огня и яиц. Сказки, короче. Только цену себе набивают. Никто не спорит. Птолемей очень серьёзно нам помог. И надеюсь, будет помогать в ближайшие 2-3 года. в самое сложное и тяжелое время эвакуации. Однако при всей своей интеллектуальной мощи ИР так и не сумели придумать способ, как избавиться от пресловутой аномалии, которая появится у границ Солнечной системы примерно через 920 дней. ИР выдали несколько вполне подробных прогнозов о том, что произойдет, если нейтронная звезда будет захвачена гравитацией Солнца, столкнется с Землей или другой планетой нашей системы, Варианты исхода были самые разные, но каждый, с унылой монотонностью, предвещал закономерный конец света. Мало того, что в результате падения на поверхность нейтронной звезды солнечного вещества возникнет жёсткое рентгеновское излучение, которое простерилизует все объекты в огромном радиусе, так нам ещё может светить превращение аномалии в чёрную дыру. Достаточно вспомнить, как эта блуждающая звезда заглотила маленький красный карлик. В тройной звёздной системе YZ Водолея почти 200 лет назад тогда это посчитали лишь интересным астрономическим феноменом и боговолучно о нём забыли. Никто и предположить не мог, что аномалия направляется к нам в гущу. А если к её чудовищной массе добавится ещё и масса пожранного солнечного или планетного вещества, то сила тяготения станет такой, что свет не сможет вырваться за пределы сферы Шварцшильда. Вот вам готовая чёрная дыра. Любопытно было бы понаблюдать за подобным событием со стороны, и желательно как можно дальше от Земли. Но ничего не напишешь. Придётся убирать с киркой пятками. А если эта штука попросту врежется в нашу планету, все умрут быстро и безболезненно. Дело минутное. А если аномалия повиснет на солнечной орбите, превращаясь в мощнейший гамма-излучатель, даже думать об этом не хочу. Обнака прямо сейчас. У меня хватает других занятий. Нейтронная звезда является врагом абстрактным, слишком отдалённым и почти фантастическим. На данный момент куда опаснее люди, мои двуногие собратья, жизнь и права которых, как известно, святы, неприкосновенны и неотторжимы. Насчёт неотторжимости это мы ещё посмотрим. Из маю как раз предназначен для того, чтобы лишать особо нахальных представителей рода человеческого всех существующих прав. И ваш покорнейший слуга, в купе с экипажем корабля и его командиром, собирается заново доказать, что право сильного ещё никто не отменял и отменять в обозримом будущем не решится. Измаил собирается поохотиться в гордом одиночестве. Идём как срагатины на медведе. Патрульные из Минцы сопроводят нас до орбиты Марса, затем вернутся к земле. Официально Мы отправляемся на ходовые испытания после ремонта. Но истинная цель совсем в другом. Прищучить тех засранцев, которые минувшим февралём устроили бесчинства на марсе, китайской лунной базе Золотой дракон и газоперерабатывающем комплексе на Венере. Никогда бы не подумал, что в цивилизованном 23 веке придётся столкнуться с масштабным пиратством в духе Фрэнсиса Дрейка. Но факт остаётся фактом. Если мы не ликвидируем проблему в корне, быстро, жёстко и возможно кроваво, положение лишь ухудшится. Особенно когда акцией такого рода пользуется поддержка государств, которые очень скоро могут стать нашими военными противниками. Увы, но расследование событий 24 февраля так и не доведено до логического конца. Мы знаем, кто это сделал, зачем, какими силами, Но для того, чтобы затевать громкое разбирательство в международном суде, у нас мало доказательств. А с политической точки зрения решительно не стоит прямо сейчас идти на открытый конфликт с заказчиками марсианского погрома. Куда проще? Использовать тактику устрашения. Не хотите по-хорошему, будет по-плохуму. И чтоб без обид, подобные инициативы были наказуемы всегда. Первоначальные догадки оказались вполне обоснованными. Это действительно были отвлекающие операции. Вот что самое дрянное. Американцы либо знают об аномалии, либо располагают некоторой частью сведений. Биберев убежден, что они или купили военных халифатов, или Тегеран сам передал информацию в расчете на образование временного и непрочного союза. Есть и более неприятный вариант. В США... Негласно сколачивают собственную коалицию в противовес мощному германо-русскому блоку, к которому вполне могут присоединиться европейцы и страны азиатского дракона, во главе с Японией. Во всём этом им предстоит разобраться, используя метод кнута и пряника, и ещё раз кнута. По меркам ВВКК Измаил сравнительно невелик. Времена, когда конструкторская мысль закладывала настолько лихие виражи, что на свет появлялись мастодонты измещением в полмиллиона тонн, Давно прошли. Нынешними главными девизами в области космического судостроения являются практичность, компактность и экономичность. Экономить, к примеру, на топливе не имеет смысла. Достаточно нырнуть в атмосферу Юпитера до отказа заполнить танки водородом и лети себе хоть в другую галактику. Вот уж чего чего, а водорода во вселенной хватает. Только в обитаемом радиусе, включающем в себя 34 звёздные системы, насчитывается полсотни газовых гигантов. Однако в списке вечно недостающих ресурсов лидирующие положения традиционно занимают кислород, вода и пища. Капитанам Куку, Магеллану или тому же Колумбу было куда проще. Увидел Землю на горизонте, значит с большей долей вероятности там можно наполнить бочки пресной водой, отыскать бананы, диких свиней и сговорчивых туземок. В дальнем космосе, с бананами туго. Мы полагаемся только на собственные припасы и аппаратуру рециркуляции. Чем меньше экипаж, тем дольше корабль способен находиться в режиме автономного полёта. Изначально штатный экипаж Измаила составлялся из 540 человек. После реконструкции крейсера он сократился до 160, включая пилотов, размещённых на борту истребителей, и подразделения специального назначения из гвардейского полка Бородино. Личный состав исключительно офицеры-профессионалы. Людей в чине ниже лейтенанта на корабле попросту нет. Обслуживает экипаж машины. Искусственный разум опутал Измаил невидимой сетью от мостика до грузовых трюмов. И Р нас кормит, следит за экзосферой корабля. Даже извечная флотская функция драить палубу висит на его совести. Точнее, на совести маленьких роботов-уборщиков. Главная задача ИР доставить людей в нужную точку, а там мы сами разберёмся, что делать дальше. Сейчас довольно трудно определить, к какому классу принадлежит Измаил. По вооружению не хуже, чем у линейного крейсера. Взорвать планету мы, конечно, не сумеем, но быстро и эффективно навсегда погрузить в океан материк размером с Австралию ударом с орбиты. Всегда, пожалуйста. Добавим сюда возможности десантного рейдера, небольшого авианосца дальнего разведчика и транспорта, в результате чего получим универсальную боевую единицу, способную выполнять самые разные задачи: нанесение ударов по наземным базам противника, уничтожение крупных судов и прикрытие наших транспортных кораблей. Птолемей клялся и божился, что с новыми системами защиты и силовыми полями-отражателями класса А этот крейсер будет непобедим. Но я снова не верю. То же самое. Говорили про знаменитый японский линкор Ямата, про Тирпица, принца Уэльского и прочие непотопляемые корабли земных флотов. И где они теперь? По большому счёту, я на Измаиле всего лишь гость. Мне что вроде члена военного совета эпохи Второй мировой. Координирую операцию по линии управления имперской безопасности и обладаю правом ставить новые боевые задачи в меняющейся обстановке. Но между ставить задачи и командовать. А разница столь же принципиальна, как между стрелять и попадать. Тем не менее, командир корабля Ярцев и начальство Бородинцев вынуждены считать со моим присутствием. А часть и потому, что за спиной Миши Савельева стоит непосредственно Бибирев, а часть и благодаря репутации, которую я сам себе создал. Ничего. Пусть знают, что зоркое начальственное око не дремлет. А на косые и частенько опасливые взгляды мне решительно наплевать. Лишь бы обязанности свои выполняли.